Следующие 30 минут можно охарактеризовать как взрыв массового замешательства. Хотя никакой осязаемое перемены усыщение не произошло с той самой минуты, как этим утром пропали солнце и голубое небо, всем казалось, что над привитом сгустилась тьма. Ньют Ялби созвали стражей, раздали всем задания и наказали в течение часа собрать все группы приютелей в берлоге. Томас же в это время мучился, оказавшись простым зрителем. Впрочем, он и сам не был уверен, как и чем может помочь. Строители... Их страж Гэлли был по-прежнему в бегах, получили задание забаррикадировать все открытые двери. Они повиновались, хотя Томасу было ясно, что всё это бестолком. Ни времени, ни подходящих материалов у них не было. Похоже, стражи решили попросту хоть чем-то занять людей, лишь бы оттянуть неизбежный приступ паники. Томас вместе со строителями подбирал весь бесхозный хлам, попадающийся на пути, оттаскивал его к дверям и складывал в кучи, загромождающие проходы в лабиринт, по мере возможности стараясь как-то скреплять между собой предметы, составляющие баррикаду. Выглядели эти жалкие загородки безобразным, и уж, конечно, никакой серьёзной преграды для гриверов они собой не представляли. Томасом всё больше и больше овладевало отчаяние. Трудясь, бегун замечал, что в приюте повсюду кипит работа. Были собраны все ручные фонарики и розданы по возможности большему количеству людей. Ньют приказал всем спать сегодня в берлоге. Свет будет вырублен и включится только в случае крайней необходимости. Котелок получил задание собрать все продукты длительного хранения и перенести их из кухни в берлогу. На случай, если им придется удерживать осаду. Томас и передернул от такой перспективы. Остальные собирали припасы, различные инструменты и орудия. Томас видел, как Минху нес оружие из подвала в основное здание. Алби ясно дал понять, что рисковать они не намерены. Надо превратить берлогу в крепость и защищать ее, не щадя сил. Томас откололся от строителей и принялся помогать Минху, перенося наверх ящики с ножами и мотки колючей проволоки. После этого Минху сказал, что получил особое задание от Ньюта, отказался от этой части на вопросы и вежливо попросил Томаса свалить ко всем чертям. Томас обиделся, но ушел, поскольку ему нужно было переговорить с Ньютом кое о чем важном. Когда он наконец нашел его, тот спешил на живодерню. «Ньют!» – закричал Томас, спускаясь бегом на перехват. – «Ты должен меня выслушать!» Ньют остановился так резко, что Томас чуть не врезался в него. Бывший бегон обернулся и окинул Томаса таким раздраженным взором, что тот дважды подумал, прежде чем открыть рот. «Давай по-быстрому», — приказал Ньют. Томас тушевался, не зная, в какие слова облечь то, что было у него на уме. «Ты должен выпустить девушку, Терезу». «Она есть готова помогать, и к тому же наверняка помнит, что ты ценная», — мысленно молил он. «О, да вы сдружились, как я посмотрю». Ньют продолжил свой путь. «У меня нет времени на всякие глупости Томми». Но Томас ухватил его за руку. «Выслушай меня. Она здесь неспроста. Думаю, нас с ней послали сюда, чтобы помочь вам положить конец всей этой затее». «Хорошенькая помощь. Положить конец, да? Проклятый Гривер очень быстро положит конец нам всем. Я слышал много всяких идиотских предположений на этот счет, чайник, но твоё даст любому из них точку вперёд». Томас застонал от досады и отчаяния. но как ему втолковать?» «Да нет, я не думаю, что нас хотят всех убить. Наверняка двери не закрылись по другой причине». Ньют сердитым видом сложил руки на груди. «Чайник». Что за чушь ты мелешь? С того самого момента, как Томас увидел в лабиринте на стене слова «Планета в опасности», «Рабочая оперативная комиссия», «Убойная зона», он не перестал ломать над ними голову. И если есть кто-либо, способный поверить ему, то это, безусловно, ньют. Я думаю, что мы все часть какого-то фантастического эксперимента или теста, или, словом, чего-то в этом роде. Но пришло время завершить эксперимент. Мы не можем жить здесь бесконечно. И те, кто послали нас сюда, хотят, чтобы всё закончилось. Не так, так эдак. Ну вот, наконец он сказал это, и как гора с плеща упала. Ньют потер усталые глаза. «И твои доводы должны убедить меня, что все идет как надо, и поэтому я должен выпустить девчонку? Потому что она, видите ли, явилась, и теперь мы, поставленная перед выбором, шевелила по милю, умри?» «Да нет, ты никак не можешь ухватить суть. Я думаю, она не имеет никакого отношения к тому, почему мы здесь. Она лишь пешка. Ее послали сюда, чтобы она послужила нам инструментом, или подсказала что-то, или еще что не знаю, но все равно, для того, чтобы вытащить нас отсюда». Томас перевел дыхание. «И меня тоже послали сюда с тем же, я думаю. То, что она привела в движение, механизм конца, еще не делает ее преступницей». Юд бросил взгляд в сторону Кутузки. «Знаешь, мне сейчас на это наплевать. От одной ночи за решеткой не будет. Там, во всяком случае, куда безопаснее, чем в других местах». Томас кивнул. «Похоже, что это компромисс». «Окей, сегодняшнюю ночь мы как-нибудь переживем. А завтра, когда у нас будет целый день безопасности, придумаем, что с ней делать. Может, сообразим, как использовать». Ньют фыркнул. «Томми, а что изменится завтра? Мы тут уже два долбаных года, если ты помнишь. Томас охватила непреодолимую уверенность, что все эти изменения — не что иное, как катализатор конца. Их пришпорили, как лошадей. А ну-ка, шевелитесь!» «Да ведь теперь мы вынуждены решить загадку. Просто ничего другого не остается. Закончилась жизнь, в которой мы думали только о том, как бы вовремя вернуться в приют в целости и сохранности. Несколько мгновений они стояли молча, а вокруг кипела суета. Приютели готовились пережить ночь». Наконец, Ньют раздумчиво молвил. «Копнуть бы глубже. Остаться снаружи в то время, когда движутся внутренние стены». «Дошло», — сказал Томас. «Как раз об этом я и говорю. Может, нам удастся забрикадировать или уничтожить вход в нору гриверов. Выиграем время, чтобы разгадать лабиринт». «Нелбей не согласится выпустить девчонкам», — кивнул Ньют на берлогу. «Парень не в восторге от вас обоих. Но давай пока не высовываться. Главная задача — дожить до утра». «Мы можем их побить», — воскликнул Томас. «Ну, ты прямо Геркулес, победитель чудовищ. И не улыбнувшись и даже не дожидаясь реакции, Ньют пошел прочь, окориками подгоняя людей, заканчиваясь делами и отправляться в берлогу. Томас остался вполне доволен результатом беседы. Все прошло как нельзя лучше, но больше он надеяться не смел. Он решил поторопиться, поговорить с Терезой пока не поздно. И припустил кутузки, набегу замечая, что приютели потянулись внутрь берлоги с охапками всякой всячиной в руках. Томас остановился за зарешеченном окон с темной камеры, перевел дух и позвал. Тереза. Ее лицо так неожиданно возникло из темноты с другой стороны решетки, что Томас вздрогнул и невольно уйкнул. Через мгновение, придя в себя, он выдохнул. «Ну и ну, вожуть!» «Как мило с твоей стороны!» — сказала она. «Спасибо!» В темноте оказалось, что ее синие глаза светятся, как у кошки. «Пожалуйста!» — ответил он, не обращая внимания на ее сарказм. «Слушай, я тут подумал...» И он замолчал, собираясь с мыслями. «Что не помешало бы сделать этому уроду пробормотала она. Томас не мог не согласиться. Вот только то, что он собирался ей сообщить, вгоняло его в пот. «Из этого места должен быть выход. Нам только надо подналичь немного. Оставаться в лабиринте подольше. То, что ты написала на руке и сказала о коде, в этом ведь есть особый смысл, так ведь?» «Должен быть». В нем загорелся слабый лучик надежды. «Да, я думал о том же самом. Но сначала ты можешь вытащить меня отсюда?» Из темноты возникли ее руки. Она схватилась за против решетки. У Томаса возникло нелепое желание накрыть их своими ладонями. «Ну, Ньют сказал, может, завтра?» Томас был рад, что достиг хотя бы такой уступки. «Ночь тебе придется провести здесь, но, сказать по правде, наверное, сейчас это самое безопасное место в приюте». «Спасибо, что похлопотал за меня. Будет чистым наслаждением спать на этом холодном полу». Она ткнула большим пальцем себе за спину. «Хотя, конечно, Гриверу через это конца не протиснулся, так что я действительно должна быть благодарна за выпавшую мне удачу, не так ли?» Упоминание о Гриверах удивило его. Что-то он не помнил, чтобы рассказывал ей о них. «Ты раз, ты уверена, что всё полностью забыла?» Она на секунду задумалась. «Ты знаешь, странное дело, но я кое-что помню. Ну, а разве что, может, просто слышала чужие разговоры, когда я лежала в коме?» «Ладно, я думаю, пока это не важно. Мне просто хотелось повидать тебя, прежде чем иду в берлогу на ночь». Но как же ему не хотелось уходить. Он чуть ли не жалел о том, что его не бросили в застенок вместе с нею. И мысленно улыбнулся, представив себе, что из бы выскажет выскажи Томас подобное желание». «Том?» — позвала Тереза. Томас обнаружил, что, удя в свои мысли, стоит и пялится в одну точку. «О, извини, да?» Ее руки вновь исчезли. Теперь он видел лишь бледное лицо и блестящие синие глаза. «Я не уверена, что смогу выдержать это, просидев в тюрьме целую ночь». Томасу стало невероятно невыносимо грустно. «Эх, украсть бы у то ключи и помочь избежать!» «Ясное дело, мысли глупые до да смешного. Придется ей потерпеть». Он стоял и пристально смотрел в эти горячие глаза. «По крайней мере, совсем темно не будет. Похоже, у нас теперь одни сплошные идиотские сумерки, сутки напролёт». «Да». Она посмотрела мимо него, на берлогу, затем снова сфокусировала взгляд на своём собеседнике. «Я сильная. Со мной всё будет в порядке». су страшно не хотелось покидать её. Но что ему оставалось? «Я прослежу, чтобы утром они первым делом выпустили тебя на свободу, хорошо?» Она улыбнулась, и ему сразу стало легче. «Обещаешь?» «Обещаю». «Сказал Томас и, постучав себя по правому языку, добавил. «А если соскучишься, говори со мной, ну, ты знаешь как. Сколько хочешь. Я попытаюсь ответить тебе». Он уже не протеялся. Даже наоборот, ему этого хотелось. Вот только нужно узнать, как это делается, научиться отвечать так, чтобы они могли беседовать. «Ты скоро научишься», — сказал голос Тереза в его мозгу. «Хорошо бы». Он так и стоял, не желая уходить. Совсем не желая. «Тебе лучше идти», — сказала она. «Не хочу, чтобы твоя жестокая смерть была на моей совести!» Томасу удалось выдавить бледное подобие улыбки. «Ладно, увидимся утром!» И, опасаясь как бы не передумать, он скользнул прочь. Обогнув угол, он направился к двери в берлогу. В нее как раз ходила последняя пара приютелей. Ньют загонял их внутрь, как загоняет в крятник сполошившийся цыплят. Томас тоже вошел, Ньют последовал за ним и захлопнул дверь. Как раз перед тем, как щелкнул замок... Томосу показалось, что он услышал первое зловещее завывание грейверов где-то в глубине лабиринта. Наступила ночь.